Глава двадцать восьмая. Я ядовита. Новая Алина чувствовала себя превосходно. Она была очень довольна впечатлением, которое произвела на одноклассников. Именно этого она и добивалась. Не зря же перерыла прошлой ночью весь мачехин гардероб. Валентины все равно не было дома, гуляла где-то с очередным поклонником. Так что Алине никто не помешал. Девочка поняла, что пора меняться, когда вернулась домой и взглянула на себя в зеркало. На нее смотрела перепачканная, отвратительно пахнущая уродина в мутных очках с мокрыми, слипшимися волосами. Та самая Алина, которую все так и норовили оскорбить, унизить и предать. Ну или даже убить, как это сделал профессор Клебин. Но отныне все переменится. Теперь она сама будет решать свою судьбу. А новой личности нужна новая внешность. И уж теперь у нее хватит решимости на все. Пауки следовали за Алиной по пятам. Какие же они оказались милые и послушные. Они выполняли любой ее приказ. Алина убедилась в этом, когда они атаковали охранников Экстрополиса, закусав их до полусмерти. Распухшие от укусов и стонущие от боли секьюрити валялись на проходной, когда Алина вышла на улицу. Они остались живы, остальное ее не беспокоило. Будут знать, как наставлять на нее оружие. Жаль, что ей не попался сам Ярослав Клебин. Негодяй поступил очень благоразумно, что сразу сбежал. Но ничего, придет и его черед. Алина приказала паукам спуститься в гараж, что они и сделали. А сама залезла под душ, чтобы смыть с себя ядовитые химикаты, покрывавшие ее кожу. Она чувствовала, как неизвестные вещества просачиваются сквозь поры, распространяются по организму, пропитывают ее насквозь. Но Алину это не слишком волновало, ведь отныне она могла повелевать пауками. Она стала... королевой пауков. Смыв с себя грязь и химию, Алина еле добрела до кровати и тут же уснула, как убитая. Все-таки хорошо, что мачехи нет дома, иначе бы достала своими нравоучениями о чистоте и порядке. А так никто не мешал Алине спать, не беспокоясь о заляпанных грязью полах и брошенной прямо в коридоре мокрой одежде. Утро следующего дня Алина посвятила созданию нового облика. Проснувшись, она вдруг поняла, что больше не нуждается в очках, она прекрасно видела и без них. Алина с радостью расколотила их каблуком туфли. Затем впервые в жизни Алина воспользовалась косметикой. В этом ей помогла подборка журналов компании Амариллис, которые так расхваливала Вероника Леонова. Действительно, они оказались весьма полезны. Очень просто и доходчиво в них были расписаны основные приемы макияжа. Подборка тонов косметики под цвет глаз и волос, выбор одежды и аксессуаров. Затем Алина долго думала над прической и в конце концов решила просто распустить волосы. Она делала все впервые, но вышло совсем неплохо. Во всяком случае, девочка осталась довольна собственным отражением. Результат превзошел все ее ожидания. Одноклассники просто остолбенели. И Никита Легостаев тоже. Она видела, как он смотрел на нее, когда она шла к своему столу. И это было чертовски приятно. Ведь изменить внешность она решила именно для него. Никита, Никита, Никита. Как давно она мечтала запустить руку в его... густые, вечно взъерошенные волосы, рассмотреть вблизи его зеленые глаза, заговорить с ним без всякого стеснения и рассказать о своих чувствах. Давно следовало сделать это. Алина собиралась подойти к нему во время перемены, но Никита как в воду канул. Она не видела его вплоть до следующего урока, а на перемене он опять куда-то исчез. Алина начала раздражаться. «Неуловимый Никита Легостаев никогда не бывает рядом, когда он нужен». Она увидела его вне класса лишь после окончания занятий. Никита с рюкзаком за плечами шагал в сторону школьного стадиона. Он был один, даже без вечно крутящегося под ногами Бирюкова. Недолго думая, Алина пошла следом. Легостаев уселся на нижнем ряду трибуны. «Отличный момент для разговора», — подумала Алина, и, громко стуча каблуками, направилась к нему. Услышав звуки шагов, он обернулся с улыбкой на лице, но, приведя Алину, улыбка сменилась выражением крайнего удивления. Несомненно, Никита кого-то ждал, только не ее. «Привет, Никит», — здоровалась Алина. «Здравствуй», — кивнул Никита. «Хорошо, что мы здесь одни, мне надо поговорить с тобой». Никита был заинтригован. «Говори, я тебя слушаю», — сказал он. Алина подошла ближе. От него исходил приятный запах дорогой туалетной воды. Алина глубоко вздохнула. «Я хочу сказать тебе кое-что», — произнесла она. «Раньше я ни за что не решилась бы признаться тебе в этом, но с недавних пор я сильно изменилась». «Я заметил», — с улыбкой сказал Никита. Перемены пошли тебе на пользу. Я знаю. Так вот, ты мне очень нравишься, Никита. И уже давно. Ты один всегда обращался со мной, как с человеком, хотя я была настоящим страшилищем. Ты никогда не была страшилищем, — запротестовал Никита. Не спорь. Я хорошо знаю, что я из себя представляла. Но теперь я другая, Никита. Я совсем не та, что прежде. И я хочу спросить тебя... Легостаев удивленно слушал ее. «Может, мы могли бы встретиться после школы?» — спросила Алина. «Сходить куда-нибудь вместе? Потусить? Я приглашаю тебя на свидание. Давай, например, сходим в кафе или в клуб». Никита даже слегка оторопел. «Свидание? но, но немного заикаясь, проговорил он. Извини меня, но я не могу». «Дело в том, что я уже встречаюсь с одной девушкой. Она мне нравится, и я не хочу обманывать ни ее, ни тебя, Алина. Как раз сейчас я жду ее здесь». Улыбка сразу померкла на лице Алины. «Правда?» — нервно спросила она. «Ну что же, очень жаль». «Конечно», — вдруг резко вскинулась она, — «где уж нам? Ведь я, Алина, скучная серая ботаничка». — Поверь, это не так, — воскликнул Никита, — просто я уже встречаюсь с другой. — И кто она, если не секрет? — сухо осведомилась Алина. Как раз в это время на дальнем конце футбольного поля показалась Ольга Ожегова. — А-а-а, ну теперь мне все ясно, — раздраженно сказала Ланская. — Что ж, не буду вам мешать. И она, резко повернувшись, пошла прочь. Внутри у Алины все клокотало от ярости. Ну почему ей всегда так не везет? Почему она не стала такой раньше? Возможно, сейчас она была бы с Никитой, но она опоздала. Никита уже не свободен, он встречается с этой выскочкой ожеговой. Алина с ненавистью оглянулась на влюбленную парочку. Никита и Ольга сидели рядышком на скамейке и о чем-то беседовали. Наверное, смеются над ней. Случилось то, чего она больше всего опасалась. Она призналась ему в своих чувствах, но получила отворот-поворот. Алина стремительно вошла в спортзал, непривычно пустой и тихий, и, громко стуча каблуками, направилась в женскую раздевалку. Ее просто распирала от обиды и злости. «Белобрысая ведьма!» — гневно выкрикнула она. «Чтоб тебя трамваем переехала! Тогда бы он точно стал моим!» Эхо ее возгласов... Гулка отразилась от стен спортзала. Алина осеклась на полуслове и остановилась в центре зала, потрясенная внезапно возникшей мыслью. «А может, мне самой этим заняться?» — медленно проговорила она. «Ведь теперь она может такое, что не подвластно никому. И она...» Останется безнаказанной. «Сама с собой разговариваешь?» Раздалось вдруг за ее спиной. Алина вздрогнула и обернулась. Это был Аркадий Кривоносов. Он лежал, растянувшись на толстой кипе матов в углу спортзала. От Алины его скрывало гимнастическое бревно, поэтому она и не заметила его раньше. «Верный признак шизофрении», — продолжил Кривоносов. «Хотя я давно уже подозревал, что ты чокнутая». «Отвали — Отвали! — злобно крикнула Алина. — Только тебя тут не хватало! — Кому это ты сейчас угрожала? Не твое собачье дело! — Ух, какие мы смелые! — Кривоносов легко спрыгнул с матов и подошел к Алине. Ростом он был почти на голову выше нее. — Ты, наверное, забылась, Ланская? — угрожающе спросил он, злощуря светло-серые, как у Хаски, глаза. — Запамятовала, с кем разговариваешь? Может, внешне ты изменилась, но это не сделало тебя другой. Ты была и навсегда останешься грязной, запуганной уродиной. — Уверен? — Алина хищно улыбнулась. — А может, мне надоело тебя бояться, и теперь я не дам себя в обиду. Ни тебе, ни твоим тупым дружкам. Мне полагается дрожать от страха? — Кривоносов приблизился к ней вплотную. — А что ты сделаешь? — Позовешь на помощь? Мы одни в этом спортзале, даже физрука нет. Я могу прямо сейчас размазать тебя по стенке, и никто не придет тебе на выручку. — А с чего ты взял, что помощь понадобится мне? Выкрикнув это, Алина вдруг прыгнула на Кривоносова, крепко обхватила его руками и ногами и изо всех сил впилась в его шею зубами. Перепуганный Аркадий громко завопил от боли. Он резко сбросил ее с себя. Алина прокатилась по полу и вскочила на ноги. «Сумасшедшая!» — крикнул Кривоносов. «Дура!» Он ухватился рукой за место укуса и угрожающе двинулся на девочку. «Да я тебя! Я тебя!» Аркадий сделал еще пару шагов, но ноги у него вдруг подкосились, и он плашмя свалился на пол. Алина ошарашенно уставилась на одноклассника. С ним происходило что-то странное. Крови не было, но Кривоносов лежал, не шевелясь и не подавая признаков жизни. Его горло распухало на глазах. Кожа приняла странный синеватый оттенок, прямо как у охранников из Экстрополиса, которых покусали ее подопечные. Алина медленно провела ладонью по своим губам. На них было что-то вязкое и липкое. Девушка взглянула на свои пальцы. Их покрыла зеленоватая жидкость. «Я ядовито!» — пронеслось у нее в голове. Глаза Алины блеснули злорадным блеском. Она резко вытерла губы рукавом и быстро выбежала из зала.